Лина Алфеева, Анна Свилет Академия фамильяров Книга первая. Тайна. Руин Глава первая Гадкий хвост снова стукнул меня по носу. Я с негодованием уставилась на кожистое нечто, торчащее из того места, откуда обычно и растут все порядочные хвосты. Вместо пушистого кошачьего мне досталась часть бобра. Хвост задорно смотрел вверх и по твердости напоминал деревянный. С окрасом шерсти повезло еще меньше. Черный блестящий мех с характерной белой полосой вдоль позвоночника намекал, что в роду этого бобра и сконцы потоптались. И как теперь показываться на глаза сокурсникам? Со стыда же сгорю. Подобный кошмар не наколдуешь даже с похмелья. А тут у гордости Академии лучшей ученицы и личной помощницы ректора И такой провал. Это ж надо бы так трансформироваться. Осознав, что проблема сама по себе не исчезнет, я шаг за шагом, на заплетающихся от непривычки лапах, побрела к зеркалу. Осторожно в него заглянула и вздрогнула от ужаса. На чёрной кошачьей голове торчали белые лисьи ушки с тёмными кисточками. Жуть какая! Да надо мной будет смеяться вся академия. Адепты первогодки станут тыкать пальцами и бессовестно ржать. А что скажет лорд Рендел, когда увидит мой хвост? Представив эту картину, я в отчаянии зажмурилась и протяжно завыла. Всегда считала, что для фамильяра важен не облик, а ум. Я единственная из однокурсников не переживала из-за предстоящего превращения. А тут такой сюрприз. Да ни один подопечный маг не воспримет меня всерьёз. Я должна была стать волшебным созданием из легенд, а не неведомой зверушкой. Извернувшись, тоской посмотрела на хвост, торчащий как у собаки учуявшей добычу. Песец. Точнее, в моём случае, бобрец, полный и неотвратимый. Помотав головой, попятилась прочь от зеркала, плюхнулась на задние лапы и начала рассматривать передние. И что мне делать? Как я буду ходить в виде бобарокошки с примесью лисы и скунса? А что, если странная внешность только часть приобретённых проблем? За подозрив неладное, попыталась что-то произнести. Мяу! Звонко вырвалось из горла. От неожиданности я подскочила, и едва не подавилась. Мурмля, обмёлкав собственную глупость, внешность и сложившуюся ситуацию, я обняла своё бобровое богатство и тихонько вздохнула. И за что мне это? Голос был под стать облику, высокий, кошачий. Даня, ты у себя Стук в окно возвестил, что грядущий позор подкрался тихо и незаметно. Он впорхнул в комнату в образе золотистого феникса, такого прекрасного, что любой попаданец сразу поймёт. Вот она, сказка. И ради того, чтобы задержаться в ней подольше, Мак и намерец станет прилежно учиться. Разумеется, под чутким руководством фамильяра. Тот будет его направлять, вдохновлять. Боги, вот кого можно вдохновить на учёбу бобровым хвостом. Разве что пригрозить, не сдашь зачёт, у тебя такой же вырастет. Позади раздался сдавленный клёкот. Феникс меня заценил. Одно неверное слово и ты дичь. Мрачно пообещала я и выразительно поточила когти о половицу. Сэм помолчал, кивнул, и осторожно так спросил: "Поэкспериментировать надумала? Само собой". Я тут же ухватилась за предположение. хотела нагрянуть в разгар посиделок и выяснить, кто из вас самый трезвый. Хвосту явно понравилось моё объяснение, и он одобрительно шлёпнул по полу. Феникс мучительно пытался удержаться от смеха, захлопал крыльями. Дэнни, короче, ребята приглашают тебя присоединиться. Конечно, мы помним, что ты не особо жалуешь подобных затей. Статус личной помощницы ректора обязывает и всё такое. Я поспешно обернулась, чтобы Сэм не заметил блеснувшие в глазах слёзы. Вот как признаться, что не экспериментировала вовсе, а банально запорола первую же трансформацию? Может, я и не такая способная, как всем казалось? И почему отбор уже завтра? Хочешь или нет, а придётся идти. Волшебники-новички со всех уголков Вселенной прибудут в Академию Карграда постигать магические премудрости. Каждому определят фамильяра, который на время учёбы станет ему самым близким другом и помощником. И одному из Adeptov суждено получить меня. "Дэнни, так ты идёшь?" вопрос Феникса прервал череду горьких мыслей. "Иду", кивнула я, пытаясь справиться с голосом. "На прежнем месте? Всё как обычно", кивнул Сэм и расправил крылья, готовясь взлететь. "Ох, ребята обрадуются". Его опять скрутил приступ клёкота, и Феникс совсем не волшебно вывалился в окно. Я же снова подошла к зеркалу, изучая кошачью мордочку в отражении. Внешний вид ерунда. Накоплю силу и превращусь в кого-нибудь другого. Но сначала придётся потрудиться, чтобы и мой подопечный приуспел в магии. И уж я постараюсь, чтобы это случилось как можно быстрее. Гордо вскинув хвост, твёрдо решила, что кем бы ни был мой адепт, я сделаю всё. чтобы у него не осталось ни единого шанса избежать участи великого мага. Гулянка традиционно проходила на чердаке башни фамильяров. В нижней её части располагались аудитории. В верхней общежитие, поэтому преподавателям было всё равно, что творилось под крышей. Пока её не сносило и на головы мимо проходящим не сыпались заклинания, руководство закрывало глаза на регулярные сборища. Преподаватели по младшие иногда и сами забегали в гости, но это, разумеется, было тайной. На чердак вели две лестницы: одна обычная, на случай, если кто-то хотел подняться ногами, вторая для фамильяров в зверином обличии, предпочитающих бегать на четырёх лапах. Летающим гостям открывали окно. Остановившись у подножья лестницы для фамильяров, я критически её смотрела и с напускным оптимизмом: "Все бегают, и я смогу", поскакала. Тут-то и выяснилось, что боброхвост кошкам не товарищ. После того, как я навернулась со слишком узкой перекладины во второй раз, пришлось принять истинный облик и дальше хромать на своих двоих. Наверх я поднялась, запыхавшаяся, растрепанная и злая. Соблазн заявиться в облике девушки был велик, но Сэм уже наверняка всем растрепал о моей новой личине. И почему я не смогла превратиться в феникса или хотя бы в ворону? «До меня устроило бы любое пернатое или четвероногое, у которого не было бы чужих частей тела». «Всем привет!» — бодро объявила я, запрыгнув на свободную подушку. Ответом послужила потрясённая тишина, сменившаяся подвываниями, гоготым и чириканьем. Влетевшая в окно сова вытаращила и без того круглые глаза, шлёпнулась на пол и уже оттуда выдохнула. «Ну, а ты даёшь! А что такого?» Наиграна удивилась я, как будто фамильяры каждый день превращались в неведомых зверушек. "Деня, ты что-то пила перед трансформацией? Для храбрости", осторожно осведомилась Соня, поднимаясь с пола и поправляя очки. На совиной голове те я смотрели забавно, но Соня считала, что аксессуар придавал ей солидности. Всего лишь поэкспериментировала, не всем же восхищать юных магов. Надо их кому-то и удивлять. "На". «Да. Протянул Марк, принявший облик зайца. Традиционная трубка с табаком прилагается. Не сомневаюсь, что тебе это удастся. Оригинальная кошечка. Я возмущённо шлёпнула хвостом. Не оригинальный карликового розового единорога. Упомянутый возмущённо заржал, но от более пространного комментария воздержался. Я украдкой осмотрела собравшихся. Большинство выбрали личины обычных зверей и птиц. Лишь немногие замахнулись на волшебных существ, вроде феникса и крошечного рогатого коня. Без сомнения, я отличилась, но если прежде мои достижения сопровождались восхищенным шепотом, то теперь в мою сторону поглядывали с иронией и недоумением. «Да уж, Дэнни, застряла ты в этом облике надолго», глубокомысленно попыхтел трубкой Марк. «Почему надолго? Как только подопечный добьется первых успехов, мой уровень силы возрастет». И я смогу трансформироваться. Если захочу, конечно. Попыталась я сохранить лицо. Ну, или морду, а неважно. Месяца два точно будешь в этом виде бегать, гнул свой заяц. Достал. Я обиженно зашипела. Хвост мухобойкой зашлёпал по полу. А вот и не подерётесь, миролюбиво втиснулась между нами Соня. Да я и через месяц смогу превратиться в кого-то ещё, внезапно ляпнула я. Марк мгновенно сделал стойку. Спорим? Запросто. А на что? На бутылку Эльфийского. Мгновенно определился заяц, снова сунул в рот трубку. Спорим, согласилась я, и мы ударили по лапам. Дальнейшая перекурка проходила в обычном режиме. На столе появились выпивка с закуской. Я сбегала, цапнула себе сыра, зелени и пару долек яблока, широким жестом отказавшись от рюмки с вином. Боялась, что не донесу. Некоторая польза от хвоста всё же была. Противовес из него вышел отличный. Я устроилась на облюбованном месте и мрачно давилась закуской, пока ко мне не присоединился Феникс Сэм. «Будешь?» — он протянул мне рюмку. «Не волнуйся. Подумаешь месяц? Некоторые всю жизнь с зайцем скачут, потому что ни на что другое ума не хватает. Ты еще утрешь ему нос». Я благодарно кивнула, удлинила пальцы и приняла подношение. «Фу, гадость!» — закашлялась я, отплевываясь. Опять вино гномьем самогоном разбавили. Сэм философски взмахнул крыльями, что для него было аналогом пожатия плечами. Не знаю, выпивку не я добывал. Впрочем, я уже и сама догадалась, кого надо благодарить. Виновник плясал с совой, даже ради такого случая не вынул из арт-трубку. Парочку окружали колечки дыма, которые какой-то шутник подкрасил розовым. Возле стены безмолвно вдыхала белая голубка Мирабель. Сгорякуная клюва в рюмку чаще, чем стоило. Вечеринка плавно перетекала в банальную попойку. В одном углу кто-то создал уменьшенную копию дракона, но никак не мог подобрать правильный размер крыльев. В другом розовый единорог безуспешно пытался перекраситься с помощью иллюзий. Та ложиться поверх волшебной звериной шкуры не желала и стекала подобно жидкой краске. Остальные мотались между наколдованным драконом и несчастным единорогам, и давали ценные советы. Перед отбором все нервничали и хотели хоть как-то сбросить напряжение. Я чинно восседала на подушке и отклоняла приглашение на танец. Не потому что не любила или не умела, боялась зашибить партнера хвостом. Первая не выдержала сова и подняла животрепещущую тему. «Дэнни, как ты думаешь, кто к нам завтра прибудет?» На чердаке мгновенно стало тихо. Взгляды всех присутствующих обратились в мою сторону. Приятно, что мой авторитет не мог подорвать даже бобрахвост. По поданцы. Ребята, это и без меня знали, но никто не рискнул перебить. Вдруг всё же сообщу что-то полезное, поведанное лично ректором из других миров, техногенных, магических, а некоторые вовсе практически лишённых магии. Откуда там маги? Резоноусомнелся кто-то. Откуда, откуда? От мамы с папой, проворчала я. Нам весь прошлый год лекции читали. Чем вы слушали? Ребята притихли, все понимали, что учебник учебникам, но на деле всё могло сложиться иначе. Я и сама безумно нервничала. Считалась лучшей ученицей, но это не гарантировало, что мне выдадут толкового мага. В идеале хотелось бы боевика, который бы умел трезво оценивать ситуацию, уважал теорию и не шарахался от практики. Эх, мечты. А могут к нам местных направить? встрепенулась Соня. Как и многие, она мечтала о талантливом подопечном, всесторонне подкованном и имеющем задатки сильного мага. Вряд ли не удержалась от тяжёлого вздоха я. Здешние маги прекрасно знали нюансы нашего учебного заведения. Их сюда и на аркане было не затащить. Вот в академии делали ставку на залётных. Среди прибывших из отдалённых миров и не ведающих всей подноготной академии Карграда хватало талантливых ребят. но попадались и уверены, что титул и кошелек смогут заменить тренировки и усердие. А бедным фамильярам потом приходилось маяться и делать вид, что главное как раз попаданцы. Будить их по утрам, собирать на занятия, таскать за ними конспекты в зубах, подсказывать на уроках и следить, чтобы эти дарования не убились раньше времени. Все это были лишь слухи, собранные в приемной лорда Рэндалла. Фэмильяры старшекурсники наотрез отказывались обсуждать своих подопечных магов. Приходилось наблюдать со стороны, ловить обрывки информации и гадать. Кого же мы сами получим на третьем курсе? Сможем ли подружиться с адептами или же разбежимся сразу после выпускного? Больше всего меня удручала перспектива оказаться в роли домашней зверушки, которую самоуверенный недомак станет посылать за пивом или тортом. Я же не сдержусь. схвачу подопечного за загривок и... И всё, легенде конец. Если маг увидит, что я могу запросто его поднять, то никогда не поверит, что я всего лишь кошка. Хотя, почему всего лишь? Любой, кто глянет на меня, непременно заподозрит, что с этой зверушкой что-то нечисто. С горя я допила вино, одобрительно кивнула, когда мне подлили ещё, и разоткровенничалась. «Самое ужасное!» объявила я, усаживаясь на задние лапы, и обмахиваясь хвостом. Когда заносят какую-нибудь особу королевских кровей из дальнего мира, с виду вроде сама кротость от неприличного слова в обморок хлюпается, а присмотришься, пьяные тролли в трактирах такого не выдают, как эта трепетная лань, когда ты её на занятия будешь. Или принесут демоны очередного сына пекаря или кузнеца, уверровавшего в свою избранность. По четыре часа в день на плацу тренироваться не хочет. Подавай ему магический меч-кладенец. Да побольше, чтобы сразу было видно. Герой идет. Говорят, позапрошлом году тут эльфийка училась. Робко вставила голубка, нетвердой походкой прохаживаясь вдоль стены. Сэм улучил момент и отобрал у Мирабель рюмку. «На вернется еще из окна. Лови потом». «Какая еще эльфийка?» — нахмурилась я. «Та, которая чуть ректора не захомутала». Я подавилась вином, сперва рассмеявшись, а потом раскашлявшись. Желающие окрутить лорда Рендала в академии не переводились. Наш ректор был завидным женихом, архимаг, артефактор и имевший обширный список титулов и наград. Кроме того, он был безумно хорош собой. Ещё какие-нибудь истории, знаешь? ухнула Соня. Хм, многозначительно произнесла я и, дождавшись тишины, объявила: Скажу только одно. Если видите странно одетую особу на высоченных шпильках, у которой косметичка размером с торбу, бегите. Хуже только Мэри, но их тфу-тфу. В Академии уже лет 20 никто не видел. Мэри? переспросила Голубка. Это кто? Тихо ты, зашикали на неё. Накличешь ещё. Мэри Сью это страшный сон любого фамильяра. Это страшный сон всей Академии, авторитетно подтвердила я. А я симпатичного волшебника хочу, проворковала голубка, икнула и превратилась в миленькую русоволосую девушку. Уж я бы его обучила всему, добавила она томным голосом. Я окинула мрачным взглядом собравшихся на чердаке и поняла, что праздник пора сворачивать, а то ребята до утра в себя не придут. Мирабель, ты что? взвёлся заяц Марк от возмущения, выронив неизменную трубку. Фамилерам запрещено светить истинный облик. Да ты за шашне с подопечным вылетишь без права на восстановление. Я выдержала паузу и важно кивнула. Марк прав. Неуставные отношения с адаптатами, чреватые отчислением, строго поддержала я, уставившись на влюбчивую голубку. "Отрадно слышать, что и в разгар веселительного мероприятия вы не забываете устав родной академии". Тихий голос, донёсшийся от двери, произвёл эффект взорвавшегося в реторте зелья. Чердак наполнила какофония рёва, ржания, клёкота, хлопанья крыльев, цоканья копыта как тей. Самые догадливые сменили звериный облик и теперь жались к стенам в надежде слиться со штукатуркой. Рюмки и графины ожили и шустро расползлись по углам. Теперь в центре накрытой поляны виднелось блюдо со остатками сыров и фруктов. Рядом с ним возвышался невесть откуда взявшийся кувшин с молоком. Я вздохнула, осознав, кому предстояло выступить в роли спасительницы, и превратившись в девушку, поднялась с подушки. Доброго вечера, лорд Рендел. Провожу внеплановый инструктаж перед отбором. Мы почти закончили. В таком случае, Даниэлла, вас не затруднит проследовать за мной? С этими словами ректор покинул чердак. Я обернулась к ребятам и развела руками. Ничего не поделаешь. Начальство вызывает Вы долго не сидите, первые подопечные прибудут на рассвете. Кто проспит отбор, получит самых вредных или ленивых. Ребята энергично закивали в ответ. Я не сомневалась, что после моего ухода они быстро разбредутся по комнатам. Лорд Рендел направился в кабинет. Об этом я догадалась интуитивно ещё до того, как Архимак открыл портал. Мы научились понимать друг друга без слов. Мещценная способность во время алхимического эксперимента, когда счёт шёл на секунды. Это не означало, что я совсем не замечала магнетизма ректора. Первые полгода краснела и бледнела, как и все адептки Академии фамильяров. Потом осознала, что такой как он никогда не заинтересуется девушкой моей внешности. Трезво рассудив, что страдать, только попросту тратить время, я сосредоточилась на учёбе и тех знаниях и тайнах, которые готов был открыть мне архимаг. В конце первого учебного года я стала его личной помощницей. "Даниэла, нам надо серьёзно поговорить". Голос лорда развеял дымку воспоминаний. "Надеюсь, речь пойдёт не об увиденном на чердаке. Вы же знаете, к утру все будут трезвы как стёклышко". "Нет, присядьте, пожалуйста. Вы хотите разорвать договор?" еле слышно прошептала я. "Завтра я обзаведусь подопечным. Кроме того, учёбу фамильяра никто не отменял". А раста, кто у меня практически не останется времени. Неужели ректор счёл, что я больше не смогу быть его ассистенткой? Или же всё дело в неудачной трансформации? В глазах предательски засмеяла, потупившись, стала изучать на ски туфель. Даниэла, что с вами происходит? участливо спросил наставник. Я вскинула голову. Во взгляде лорда было столько искреннего сочувствия, что я едва не поддалась порыву и не выложила всю правду. О том, как переживаю, что не оправдаю надежд подопечного, что не удержусь на вершине рейтингов и миллиаров, или же не смогу посещать лабораторию Архимага. Я столько времени и сил потратила, чтобы добиться нынешнего положения, и вот завтра моя жизнь изменится. И не факт, что в лучшую сторону. Нет уж, ни к чему, лорду Рэндаллу, моё нытьё. «Со мной всё в порядке», — вымоченно улыбнулась я. «Нервничаю немного, да и кто бы не нервничал, ведь завтра же отбор». Что именно вас беспокоит? Разумеется, специализация подопечного, не моргнув глазом соврала я. Скорее бы лорд Рендел перешёл к причине, по которой меня вызвал. Даниэла, не мне вам напоминать, что хороший фамильяр найдёт подход к любому магу. Знаю. Не сумеют правильно распределить своё время. Вы хотите сказать, что я больше вам не нужна? слабо пролепетала я. Что вы? Напротив, мне будет сложно обойтись без вашей помощи в лаборатории. Архимаг пристально посмотрел на меня. "Даниэла, я же вижу, что отнимаю у вас всё свободное время. Вы не ходите в город, не встречаетесь со сверстниками после занятий. Я бываю в городе по вашим поручениям, и меня всё устраивает. Это вам пока так кажется, но пройдут годы, и вы ещё помянете меня не добрым словом". "Неправда", пылко воскликнула я. "Вы самый чудесный наставник в этих стенах. Да если бы не вы, я бы дальше боевой магии и не продвинулась". Лорд Тренд отовернулся, изучая что-то неведомое на стене. Взгляд у него стал отрешённо-отсутствующий. Я невольно залюбовалась строгим профилем. Когда тот от одного взгляда золотисто-карих глаз моё сердце сладко замирало в груди. Сколько раз я только и ждала завершения занятий, чтобы побыстрее попасть в лабораторию. И всё же исцелилась я очень быстро. Как-то вечером подслушала разговор двух молоденьких преподавательниц о моих предшественницах и выяснила, что самый верный путь потерять расположение Архимага — в него влюбиться. Расставшись с романтическими иллюзиями, я приобрела ироничного и бесконечно удивительного наставника. Внезапно я осознала, что Архимаг больше не изучал стену, а пристально наблюдал за мной. Увиденное от чего-то заставило его недовольно поджать губы и нахмуриться. Я вжалась в спинку кресла. Только бы не отказал, только бы не выгнал. «Вы сможете помогать мне в лаборатории», Только если ваш подопечный будет справляться с учебной программой. Я медленно кивнула. Звучало разумно. Ничего, прорвёмся. Кем бы ни был мой поподанец, я живо засажу его за учебники. Днела. Лорд Рэндл слегка подался вперёд и улыбнулся. Я рад, что вы со мной. Магические кристаллы скоро созреют. Будет здорово, если вы примете участие в их активации. Все тревоги мигом улетучились. Архимаг всё ещё хотел со мной работать. Я согласна. Глаза ректора довольно блеснули. Тогда до завтра. Знала бы я, на что подписалась.